Глава двенадцатая. Вот приспичило же владыке жениться. Мне нужно передохнуть, собраться с мыслями. Я похлопала Зелфу по предплечью, намекая, что пора оставить невесту в покое и подарить ей последние счастливые мгновения — часы одиночества. Но служанка оказалась недогадливой, завертелась у моего подола, укладывая складки пышной юбки ровными валанами. Ей будто бы нравилось возиться с тканью — Зелфа добавила на край подола то ли бабочек, то ли диковинных крошечных фей из прозрачных камней, и платье заметно потяжелело. «Наверное, чтобы мне сложнее было сбежать», — сердито хмыкнула про себя. «Это обережные символы, госпожа. Пусть они защитят вас в новой жизни», — пояснила Зелфа, а я состроила в ответ хмурую мину. «Мне бы нож, а не бабочек на подоле», — буркнула про себя. «Он куда лучше защитит». Думала просто подтолкнуть непонятливую женщину к выходу. Надавила ей на запястье, но мои руки прошли сквозь нее. Тело Зелфы на мгновение превратилось в обычную прозрачную тень, и я в панике поежилась. Лихорадочно затряслась, беспокойно замахала руками и умоляюще запросила. «Не делай так больше никогда, пожалуйста». Вряд ли Артемия мечтала об истеричной жене с беспокойно дергающимся глазом. «Мои нервы не железные, оставь меня одну». «Не могу, госпожа, впереди омовение», — пробормотала Зелфа каким-то странноватым тоном. Я заглянула ей в лицо и разгневанно надула щеки. Глазницы женщины снова полностью залились черной краской. Зелфа издала подозрительный грозный смешок, а я отчетливо почувствовала, что смеется не она лично. Внутри нее точно ребенок, хохочет сам владыка. «Был бы еще над чем хохотать», — моюсь как-нибудь сама, не маленькая. Я бойко подтолкнула женщину к двери. Сколько у меня времени? Владыка торопит нас. Зелфа махнула головой, и ее глаза стали прежнего цвета. Сейчас все мигом будет готово. Использую магию. Служанка взмахнула рукой и натравила на меня пушистое сладковатое облако, сделанное будто из сахарной ваты. Белоснежная пелена окутала мое тело с головы до ног нежным, тонким ароматом. Добавим немного яркости вашей красоте, госпожа, услышала я глухой голос Зелфы и почувствовала легкие прикосновения к своему лицу. Что-то мягкое и пушистое коснулось моих щек. На губы легла душистая помадка, пахнущая клубникой со сливками. Ресницы потяжелели и взмахнули сами, словно к ним приложили специальные щипцы. Взгляните! воскликнула Зелфа, и белая дымка развеялась как на Мое отражение в зеркале хмуро морщило лоб, несмотря на романтичный женственный макияж в духе лучшего салона красоты. Я неуклюже завертелась, разглядывая себя с разных ракурсов. Вот приспичило же владыке жениться. Опыт ему подавай. Взрослый мужик разве сам не понимает, что одно дело вести девушку замуж силой, и совсем другое — ухаживать за ней какое-то время, оберегать от невзгод, баловать и защищать, а потом уже вести к алтарю опыт в итоге выйдет абсолютно разный». «Пойдемте, госпожа». Зелфа крепко подхватила меня под локоть. Советник Давид ждет за дверью. Я мысленно перекрестилась. Стоило Зелфе произнести имя Долговязова с его презрительной ухмылкой, как меня затрясло от отвращения. Получается, и советник — тень и часть владыки. Ох, я бы и сама такие харизматичные части подальше от себя держала. «А ну-ка!» Едва дверь распахнулась, как длинный перехватил меня у зелфа и дернул вплотную к себе. Мужчина больно сдавил мне запястье и нырнул с сопящим носом в прозрачную ткань фаты. «Пахни, что надо!» — надменно фыркнул он и прошептал на ухо. «Без глупостей, Светлана, прибереги энтузиазм и коварство для брачной ночи». «Приберегу!» — глухо подтвердила я, покачнувшись на высоких каблуках. План, ловкий удар, острый шпилькой в висок, увы, пока у меня единственный. Давид подхватил меня под локоть и потащил за собой. Я оглянулась. Зелфа неспешно плыла за нами полупрозрачной тенью. Пока мы шли, я угрюмо разглядывала вереницу мрачных коридоров близнецов, даже не представляю, где в этом замке выход и куда бежать. Потерла глаз начинающий слезиться, и тут же получила тумаков от советника. «Даже не помышляя побеги, процедил долговязый. «Замок владыки защищен непростой системой входов и выходов. Коридоры оснащены магическими ловушками. Они чувствуют необычные энергетические всплески и передают информацию мне. Замок окружен выгоревшим лесом, тебя сразу найдут. У самых стен еще осталось несколько сосновых деревьев, но дальше от замка только пепелище». «А как же гости на свадебку?» Я вяло поддержала беседу. «Неужели никто не поздравит владыку с радостным днем? Не привезет бестолковые подарки?» «Гости в нашей глуши – большая редкость», – буркнул советник и остановил меня перед широкой дверью, дернув за локоть. Мужчина толкнул ручку вперед себя, и я часто заморгала от сияющего света, ударившего в глаза». На миг потеряла зрение, когда, наконец, привыкла к слишком яркому блеску, с удивлением обвела взглядом чудаковатый зал для торжества. Да, похоже, с дизайном свадьбы владыку тьмы облапошили, как дурачка.